Глава 16, часть 5. Кто же виноват в очередном кровавом провале под Сычевкой? Ответ Жукова или тех, кто писал его мемуары, вышибает из седла. Если же оборона противника расположена на плохо наблюдаемой местности, где имеются хорошие укрытия за обратными скатами высот, во врагах, идущих перпендикулярно фронту, такую оборону разбить огнем и прорвать трудно, особенно когда применение танков ограничено. В данном конкретном случае не было учтено влияние местности, на которой была расположена немецкая оборона. Воспоминания и размышления, страница 437. Ситуация анекдотическая. Гладко было на бумаге, но забыли про авраги. Так на ком же вина? По словам Жукова, виноват кто-то неодушевленно безымянный. Кем-то не были учтены авраги. Постойте. Но ведь эту отвлекающую операцию лично готовил Жуков. Тот самый Жуков который с января до конца августа 1942 -го года бездарно штурмовал эти самые авраги под Сычевкой. Неужели тогда, за 8 месяцев бестолковых штурмов, великий полководец не сообразил, что штурмовать сычевские авраги нет смысла? Если же он за 8 месяцев беспросветного штурма сообразил, что авраги под Сычевкой штурмовать бесполезно, то должен был сказать Сталину, Фронт у нас огромный, отвлекающую операцию надо проводить где угодно, да только не под Сычевкой. Но унтер Жуков, получив приказ вновь штурмовать Сычевку, бодро ответил «Есть» и побежал выполнять. Сам готовил операцию, сам ее провалил. А потом вспомнил, что на эти грабли он наступал уже не один десяток раз. Получилось, что весь 42-й год, с января по декабрь, Жуков заливал кровью Смоленскую область. На Сталинград он только отвлекался. Сталинградская стратегическая наступательная операция проводилась без Жукова. Вот только после войны Жуков забыл, что в ноябре и декабре 1942 -го года в районе Ржева и Сычевки он сжег без толку миллионы снарядов, положил в землю массы советских солдат, угробил лучшие гвардейские, артиллерийские, стрелковые, танковые и авиационные соединения.